Рейчоу. Тогда. Понедельник, 24 ноября 1997 года. Протима наблюдает за мной из дверного проёма, ведущего в комнату её дочери. Я остро сознаю, что топчу ботинками палевый ковёр. Протокол полицейской работы не предусматривает возможности снимать уличную обувь в жилых помещениях. За окном в спальне виднеется белесое зимнее небо, скоро стемнеет, это темнота такого рода, которая наползает все раньше и раньше, с каждым днем до зимнего солнцестояния, и погружает нас в самую длинную ночь года. На туалетном столике Леины лежат две глинцевитые брошюры с рекламной волонтерской работой в африканской миссии. Я вспоминаю фотографии, найденные в ее бумажнике, о судне благотворительной организации. Ясно, что Леина хотела вырваться из этого города. Эти миссионерские суда находятся под управлением христианской организации, спрашиваю я и беру брошюру. Протями защитным жестом складывает руки на груди. Вера не имела для Леины никакого значения. Это было лишь средство, чтобы убраться подальше отсюда. Она хотела творить добро, помогать несчастным людям. Она Голос про Тимы прерывается, и я молча смотрю на нее. «Леина хотела оказаться там, где ее будут ценить», — с трудом продолжает она. «Мы... все мы хотим, чтобы нас ценили по достоинству, правда? Чтобы нас любили, чтобы мы чувствовали себя частью общего. Если у нас нет ощущения принадлежности, что мы можем назвать своим домом? В конце концов, это простой инстинкт выживания». Если тебя выгоняют из группы или из стада, ты умираешь. Я гляжу на Протиму и в мгновение задаюсь вопросом, не говорит ли она о самой себе, о своём иммигрантском опыте. Я гадаю, испытывает ли эта страдающая мать ещё и другую боль, которую я даже пока не могу осознать. Я гадаю, может ли она свободно говорить со своим мужем, насколько она одинока. Протима Отца Лейны беспокоило, что его дочь интересуется работой в христианской миссии. Джас Виндер — ревностный поборник сикхизма. Он очень строго обходился с Лейной. Она проходила через период, когда отвергала разные вещи просто ради того, чтобы досадить ему. Она восставала против его контроля, она отстранялась от всего, что было связано с ее культурными корнями. Она... Она просто очень старалась вписаться в школьную компанию. Типичный подросток, мягко говорю я. Она возмущённо смотрит на меня. Чувство вины поднимается в моей груди, и я отворачиваюсь к туалетному столику. Рядом с брошюрами стоит корзиночка с ювелирными украшениями и другими безделушками. Я смотрю на них и достаю несколько предметов: кольцо, браслет, серьёжки, ожерелье с маленькой подвеской. Мать Леины входит в комнату и останавливается у меня за спиной. Она понижает голос. Снимик медальёна с кельтскими узлами, который вы нам показали. Мне нужно кое-что вам рассказать. Моё сердце бьётся быстрее. Вот оно, то, что она скрывала от своего мужа внизу, то, что вызвало её смущение. Это то же самое, что и губная помада, которую вы нашли, говорит она. А может быть, даже книга стихов и записная книжка. Что именно? Она... Протима судорожно вздыхает. Наша Лина имела привычку брать вещи. Что значит брать вещи? Она крала вещи и одалживала их без разрешения. Джас Виндер запретил Лине покупать любую косметику, поэтому она брала макияж у других девочек. Вроде как коллекционировала вещи. Протима колеблется. Менеджер нашего универсама позвонил нам несколько месяцев назад, чтобы мы пришли и забрали Лейну. Он хотел поговорить с нами. Она украла румяные тени для век. Она пообещала, что это больше не повторится, поэтому он не стал выдвигать обвинений или сообщать в полицию. Её щёки покрываются густым румянцем. Не знаю, остановилась ли она на этом. Думаю, это губная помада. Записная книжка и томик стихов принадлежат другим ученикам, и медальон тоже. Как ни странно, я испытываю облегчение. Вы уверены? Нет, но я думала, вам нужно знать, что эти вещи могут принадлежать другим девочкам. Это очень полезные сведения про Тиму. Спасибо за вашу откровенность. Я делаю паузу. Скажите, вы не припомните других друзей Лины, носивших этот кельтский медальон или другой похожий на него? Она смотрит на меня. Время как будто растягивается. Ветер снаружи скребёт ветвями дерева по оконному стеклу. Я физически ощущаю перемену погоды, падение температуры, приближается шторм. Вы не понимаете, Рейчел? У Лиины не было друзей в школе. Её слова повисают в воздухе, и я снова вспоминаю день в школьном спортзале. Как насчёт этих фотографий, приколотых к пробковой доске? Я подхожу ближе к доске, вывешенной на стене. Я видела эти фотографии, когда в прошлый раз была здесь, когда Лиина Рая ещё была объявлена пропавшей без вести. Здесь на жёлтых кнопках развешаны фотографии её одноклассниц. сделанные как в школе, так и за её пределами. Я узнаю многие лица, включая собственную дочь и её лучшую подругу Бет. Некоторые лица обведены красным фломастером. Разве они не были её подругами? Иначе зачем она повесила здесь эти фотографии? Думаю, она хотела, чтобы эти люди стали её подругами. Это что-то вроде визуализации. Она делала вид, будто всё хорошо. Почему некоторые лица обведены красным? Протима молчит, и я смотрю на неё. Она снова глубоко вздыхает. Не знаю. Я знаю только, что Лиины хотела быть похожей на определённых девочек. Ей хотелось стать своей среди них. Я хмурюсь и вглядываюсь в лица, обведенные красным. Бет, Медди, Чейенна, Эмми, Сима. Самые популярные девочки. В Твин Фоллс есть только одна начальная школа и одна средняя школа. По одному классу на каждый год обучения. Большинство местных детей, которые познакомились еще в детском саду, вместе переходят из одного класса в следующий. Все ходят друг к другу на дни рождения, совершают покупки в одних и тех же магазинах, посещают одни и те же спортивные и общественные мероприятия, Такова природа маленьких городов. Я так понимаю, что если ты не вписываешься в компанию сверстников или испытываешь одиночество, особенно если тебя недолюбливают, то ты оказываешься в аду, потому что у тебя нет выхода. Я облизываю губы и говорю: "Как вы думаете, кто-нибудь из детей на этих фотографиях был хотя бы чуточку ближе к лени, чем остальные?" Кто-нибудь, кто мог бы помочь нам выяснить, что с ней произошло с тех пор, как её последний раз видели у костра? Если и был такой человек, она не рассказывала мне об этом. Большие тёмные глаза протимой влажно блестят. Мы думаем, что бережём детей, когда велим им, что нужно делать, когда стараемся контролировать их. Мы думаем, что если занят их спортом, то они не попадут в беду, но мы ошибаемся. Внезапно я замечаю маленькую темноволосую голову, выглядывающую из-за двери. Это Ганеш. Глаза шестилетнего ребёнка широко распахнуты. Он смотрит, слушает и учится. Его мать разворачивается посмотреть, что привлекло моё внимание. Ганеш, иди отсюда, она властно машет рукой. Убирайся. Как ты можешь стоять и подслушивать? Мальчик с легким топотом убегает по коридору. Я слышу, как хлопает дверь. Протима опускается на кровать своей дочери и закрывает лицо ладонями. Она снова начинает плакать. Когда мы с люком идем на пронизывающем ветру к нашему немаркированному автомобилю, я ощущаю, что за нами наблюдают, и оглядываюсь на дом. Наверху у освещенного мансардного окна видна маленькая тень. Снова Ганеш играет в сыщика. Когда я смотрю на него, меня охватывает печаль. О чём думает этот мальчик? Что он услышал из нашего разговора? Что он понял о смерти старшей сестры, о событии, которое навсегда изменит его. Я поднимаю руку, чтобы помахать ему, но он исчезает. Люк молча смотрит на меня с другой стороны автомобиля. Я опускаю руку и забираюсь на место водителя. пристёгиваю с ней глядя на люка и завожу двигатель. Когда мы выезжаем на дорогу, ведущую к дому Эмми Чан, начинается дождь. Эта девочка сообщила о том, что видела Лиину на мосту дьявола в 2 часа ночи 15 ноября. Пока ты была наверху, позвонили из лаборатории, говорит Люк. Они высушили страницы дневника. Почерк можно разобрать. Они высылают копии в участок Я напряжённо киваю. Леина крала вещи. Протима думает, что она одолжила у других детей записную книжку, томик стихов, медальёны и губную помаду. Однажды она украла косметику в магазине. Значит, вот что Протима скрывала от своего мужа внизу. Похоже на то. Я поворачиваю на бульвар, который ведёт в гору, где находится фишиннебельный квартал города. Мы направляемся к Smoke Bluffs. гранитному выступу, на котором стоит дом Чанов, похожий на свадебный торт с колоннами, в окружении таких же нарядных домов. Этот медальон, довольно распространённая безделушка, верно? Я кашусь на люка. Он мог принадлежать кому угодно. Мы снова соберём детей для опросов, говорит он. А у тебя есть дети? До этого так и не дошло. А потом наш брак распался, и было уже слишком поздно. Я снова клянусь на него. Ты в разводе? Женат на работе. Он смеётся. Так было всегда. Это профессиональный риск, особенно если работаешь в отделе убийств. Понятно, что моей бывшей надоело быть второй скрипкой в оркестре. В конце концов, это был полюбовный развод, если так можно говорить о подобных вещах. Дождь неожиданно превращается в ливень. Осенний мусон. Потоки воды струятся по крутой дороге, и ветровое стекло затягивает мутной пеленой, несмотря на работающие дворники. Как правило, неизменные осенние муссоны воспринимаются как фоновый шум в моей жизни. Сегодня всё выглядит по-другому. Дождевые капли разбрызгиваются по стеклу с такой упрямой настойчивостью, как будто хотят что-то сказать. Я думаю об утратах. на ежедневных провалах, которые мы оставляем за собой, кроссовка Лиины, её окровавленный носок, её мокрый рюкзак и книжка стихов, застрявшая между валунами на речном берегу, плавающие в воде страницы дневника. У этой девочки были свои планы и мечты, теперь ничего не осталось. Этот дар шрает, и его знаешь? спрашивает Люк, когда сворачиваю на улицу, ведущую к дому Чанов. Да, симпатичный парень, 20 лет или чуть постарше, работает на целлюлозном заводе по другую сторону бухты. Никогда не имел неприятностей с полицией. Судя по отзывам, весьма приятный человек. Всегда аккуратный одет, питает страсть к реставрации старых автомобилей. Девушки роятся вокруг него. Нам нужно поговорить с этим благоданным кузеном Даршем. Люк смотрит на часы. Мы нанесём ему визит сегодня вечером после беседы с эмми-чан, пока не распространились слухи о смерти Лиины. Как и дождь, сегодня люк отличается какой-то упрямой настойчивостью. Я его понимаю. На первом этапе расследования убийства время имеет первостепенное значение, а мы уже отстаём от графика. И ещё что-то не так с её отцом, добавляет он. Нужно проверить его биографию. Что не так с Джасвиндером? Удивлённо спрашиваю я. «Хмм...» hmm. Я сворачиваю на подъездную дорожку. Джас Виндер может казаться чересчур властным и грубоватым, но он хороший человек, Люк. А сейчас ему больно. Чёрт побери, не знаю, что бы стало со мной, если бы кто-то сотворил такое с моим ребёнком. Он работает в местной транспортной компании на регулярном автобусном маршруте. Все его коллеги могут подтвердить, что он славный и достойный человек. Я останавливаю автомобиль и вспоминаю синяки на теле Лиины. Ты же не думаешь, что он имел какое-то отношение к смерти своей дочери? Он пристально смотрит мне в лицо и тихо говорит: "Ты лично знаешь их всех, Рэйчел. Всех главных игроков. Именно поэтому шеф Дойл хотел, чтобы я был в команде как внешний наблюдатель. Трудно сохранять объективность, когда ты долго живёшь в таком маленьком городе". Поэтому РМСП каждые пять лет переводят сотрудников в новые места, чтобы они не оказались слишком заинтересованными и не утратили объективность. И хотя я не думаю, что Джас Виндер Рай каким-то образом причастен к случившемуся, нельзя исключать ничего. Статистически женщины чаще всего страдают от насилий со стороны тех, кого они хорошо знают. А здесь что-то не так. И я чувствую это.